Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтарьянцем, и спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания, переделок, неоправданных незнанием родной земли, недействительной верой в идеал, хотя бы отрицательной, привел в пример свое собственное воспитание.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 «Спасибо!» Всё затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу до да восклицания или счет очков, да широкой волной вливалась в окна вместе с расистой прохладой могучая до да дерзости звонкая песнь Соловья.